Тяжёлые створки ворот медленно расходились в стороны. Знакомый каменный двор, столбы вдоль высоких мышистых стен, колодец, северная башня, словно рогатина, пронзающая светлое весеннее небо. Холодное нагромождение камня, голкое эхо мрачные провалы узких окон. Девушка не видела всё это 3 года, но за столькие дни Тут ничего не изменилось, будто не было никакой отлучки. Помстилась. Будто снова Лисана, юная выученица, и снова впереди неизвестность. Даже голова закружилась. А потом вдруг попустила, и послушница с опозданием увидела, что на колодце новая деревянная крышка, сверкающая на солнце свежей древесиной, что обновлено крыльцо и переложен вход в башню целителей. что вы ученики снующие по двору, ей незнакомы и все они гораздо младше. Пожалуй, последнее стало самым удивительным. Подлетки с любопытством оглядывались на въехавшую во двор незнакомую девку-рытоборца. Сразу видно из старших. Лицо жёсткое, в глазах ледяное спокойствие, такую ножом пёрни, она и не вздрогнет. Лесана спешилась, взяла лошадь под усы и направилась через двор к конюшням, с интересом глядя по сторонам. Всё казалось и забытым, и хорошо знакомым, близким и невыразимо далёким. Так бывает во снах, когда ты оказываешься там, где отрадясь не бывал, но при этом знаешь, куда идти, и будто бы уже видел всё, просто не помнишь, когда. У конюшни суетилось в порядке народу. Двое служек чистили лошадей, один чинил старую повозку, а другой, обходя новоприбывших, тащил мешок с овсом. Клесх бросил поводье служке, а Лесана обернулась и увидела, что у коннавязи стоит к ней спиной высокий мужчина в сером облачении колдуна. Широкие плечи, в волосах поблёскивает седина, движения выверенные, скупые. Девушка потянула свою кобылку, направляясь к наузнику, зная, чьё лицо сейчас увидит, собираясь с духом и понимая, что не дрогнет. Нет. Эй, негромко позвала она. Мужчина обернулся. Скуластое худое лицо, тёмная щетина на подбородке, тяжёлый взгляд, бледная кожа. Обозналась незнакомый ей молодой обережник Поставил ногу в стремя, одним движением забросил себя на спину коню и сказал, проезжая мимо: "Поей-ка и мне". Она хмыкнула и потянула свою кобылицу чуть в сторону, уступая дорогу, и думая о том, что ей видно на роду написано не ладить с колдунами. Впрочем, он уехал, а она тут же о нём позабыла. Были дела поважнее. Через пол-оборота чистая, переодевшаяся с ещё влажными после мытья волосами, Девушка торопилась к наставнику. Он велел время попусту не терять, смыть дорожную пыль и сразу идти к нему. Нет и другие крефы ждали. Старшие послушники, одна годки Елисаны, уже были опоясаны и почти все разъехались, кто куда. Ныне же станет ясно, получит пояс обережника выученица Клесха или так и запомнится с держным стенам щитоводом дур. Девушка почти бежала по коридору, когда он вышел ей навстречу. Один и тоже как видно спешил, потому что нет не любил ждать.